Шестая. Спустя несколько дней после этого разговора и после сожжения фермы в Хиклиброу, Уинклс пришел к Редвуду и показал ему оскорбительное анонимное письмо, написанное заметно измененным почерком. «Вы, господа, только воспользовались естественным явлением для рекламы вашей пищи», — писал неизвестный автор. «Позвольте вам сказать, что пища это никуда не годится». Ее действие лишь случайно совпало с появлением эпидемической гипертрофии, весьма заразительной и совершенно от вас независящей. Вы столько же можете ею управлять, сколько и движениями Солнечной системы. Много вы сделали сожжением вашей фермы. Такие эпидемии в древности бывали, например, в семье Анака. А теперь вот в Чизинг-Айрбрайте совсем уж в стороне от вас и от вашей пищи появился ребенок, ужасно неразборчиво написано», — сказал Редвуд. «И рука дрожащая, стариковская. Но все-таки странно, ребенок какой-то...» Прочитав несколько строк дальше, он вдруг воскликнул. «Боже мой, да это миссис Скиннер, которую мы потеряли было из виду!» На другой же день после обеда он отправился в чизинг айр -Брайт. Миссис Скиннер рвала лук в огороде, когда увидела его у ворот коттеджа. Сначала она столбенела...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 отозвалась миссис Скиннер без малейшей радости. «Где ваш муж?» «Я его не видала с тех пор, как живу здесь, сэр. Я ни разу не получала от него писем». «Вы, стало быть, не знаете, где он?» «Так как он не писал, сэр?» отвечал миссис Скиннер, стараясь отрезать Редвуду дорогу к дому. «И никто не знает, что с ним случилось», — заметил Редвуд. «Я думаю, что он-то знает», — сказала миссис Скиннер, — «и молчит». «Да это у него всегда так, сэр». О себе позаботиться, а о близких людях нет. Умный человек, Скиннер, а всегда был такой. «Где же ребенок?» — внезапно спросил Редвуд. Миссис Скиннер притворилась, будто не понимает, о чем ее спрашивают. «Да, тот ребенок, которого вы кормите нашим порошком, и который растет не по дням, а по часам». Руки миссис Скиннер затряслись, и она выронила лук. «Право, сэр, я не понимаю, о чем вы говорите», — промямлила она, делая новый книгсон и скривив нос набок. «Вот у моей дочери, сэр, у миссис Кадрис, есть ребенок. Покажите-ка мне его», — сказал Рэдвуд. Волей-неволей миссис Киннер повела его к двери. «Я действительно, сэр, дала его отцу банку с вареньем, где могли быть остаточки порошка», — заявила она, «а потом, кажется, захватила с собой еще немножечко, когда ушла с фермы. собиралась ведь в попыхах, не до того было». «Хм!» Многозначительно произнес Рэдвуд, посмотрев на ребенка и пощелкав передним ним пальцами. «Хм». Затем он расхвалил его миссис Кадльс, что, конечно, очень порадовало почтенную даму, на которую он после этого перестал обращать внимание. «Ну, раз начали, придется продолжать», — сказал он миссис Киннер, уходя. И затем резко заметил. «Только не разбрасывайте ее, пожалуйста, на этот раз». «Не разбрасывать, сэр?» э, «Чего не разбрасывать?»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 Прямо перед воротами через дорогу возвышалась заросшая кустарником и по великой красная кирпичная стена, верхушка которой была посыпана битым стеклом. За углом красной стены начиналась изгородь из колючей проволоки, а над проходом среди густой зелени, кое-где пересыпанной пожелтевшими листьями, сияла ярко освещенная солнцем белая доска, на которой было крупными буквами написано «Вход в лес воспрещается». Редвуд и добавил еще более глубокомысленно Угу. Размышления его были прерваны стуком колес и топотом лошадиных копыт. Из-за поворота дороги выкатилась коляска леди Уандершут. Редвуд обратил внимание на кучера и лакея. Первый мог служить образчиком людей его профессии и правил с таким достоинством точно совершал таинство.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 Проходивший по другой стороне дороги викарий почтительно снял шляпу, а Редвуд продолжал стоять неподвижно с заложенными назад руками. Глаза его перебегали от зелени леса к стене с верхушкой, усыпанной битым стеклом, а от нее к покрытому легкими облачками небу. Но куда бы он ни смотрел, он видел гигантского ребенка во фланелевой курточке, лежавшего на соломе и забавлявшегося пальцами своих ног. «Да, теперь я начинаю понимать, к чему поведет наше открытие», — сказал он. Маленький Кадльс, его собственный ребенок и дети Костера как-то перемешались в его голове. «Ах, боже мой!» — воскликнул он, рассмеявшись над какой-то мыслью, проскользнувшей в уме. Затем пришел в себя и сказал миссис Скиннер, которая его провожала. «Как бы то ни было, его надо кормить хорошенько, досмотреть, чтобы и пищи было вдоволь. Это я вам устрою».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 Если у кадрисов родится еще такой ребенок, так уж я и не знаю».